Белки, жаба и мед. В неправильном лесу все перепутано. И не только у зверей, но и у насекомых. Пчелы строят под деревьями дома-муравейники из всего, что найдут на земле, из кусочков листьев, мелких веточек и хвои, а муравьи мастерят самые настоящие ульи в дуплах на этих деревьях. Только муравьишки не передвигаться по воздуху, Не превращать нектар в мед сами не умеют. Так они приспособились летать за нектаром на пчелах. Пчелы у них вроде летающих лошадок. И мед тоже пчелы готовят у себя, в муравейниках. А муравьи его в свои ульи перетаскивают. Они же и за пчелами ухаживают. Помогают лошадкам строить муравейники и кормят земляникой, малиной и другими вкусными ягодами. Все бы хорошо, но повадился бобр-разбойник разорять ульи. Подгрызет дерево, оно упадет, а бобр все соты соберет и утащит. Конечно, и пчелы, и муравьи могли бы грабителя покусать. Только лес-то этот неправильный. В нем ни те, ни другие кусаться не умеют. Кому несчастным муравьишкам обратиться за помощью? К лисе, конечно. Кому же еще? «Зачем тебе мед?» — спрашивает лиса у бобра. «Ты же...» Корой, да молодыми ветками лакомишься. Мед не ешь. Все правильно. Самому мне мед не нужен. Я его белкам отдаю. Они взамен обещали научить меня плавать. Нам, бобрам, надо дома под водой строить. А я ж из неправильного леса даже плавать не умею. Побежала леса к реке и зовет белок. Белки из воды вынырнули. Трещат, как сороки, наперебой. Интересуются у лисицы. В чем дело? Что ей от них надо? Что-то я не пойму, говорит лиса. К чему белкам мед? Раз уж вам вздумалось в воде жить как рыбам, так и пищу добывайте в речке, там ее полно. Да мы так и делаем, хором отвечают белки. Сами мед даже не пробовали, ни капельки. Все жабе отдаем. Она грозится наших бельчат изловить и съесть, если меда не будет. Она каждый день чуть не целый килограмм меда съедает. Жабу лисицы долго разыскивать не пришлось. Толстая и неповоротливая она сидела, зажмурившись неподалеку на берегу, загорала на солнышке. «Слышала я, что у муравьев мед закончился. Кто-то его съел. И они так расстроились, что решили больше мед не делать», завела лисица хитрый разговор. Жаба, узнав такую новость, испугалась и говорит сквозь слезы. «Это же я весь мед съела! Что мне теперь делать? Я же с голода помру!» «Так ведь и без меда можно прокормиться. он хоть на бельчат в речке охотится. «Да где мне их догнать? Посмотри, какая я толстая и стала!» «Что ж, плохи твои дела!» — согласилась лиса. Ты теперь и черепаху не догонишь, не то что бельчат. Жаба от таких слов совсем разрыдалась, а лисица ее успокаивает. Может быть, тебе научиться нектар с цветов добывать? Хоть это еще не мед, но так же вкусно, и цветочки-то от тебя не убегут. С тех пор жаба в неправильном лесу питается цветочным нектаром, помогая муравьям переносить пыльцу с цветка на цветок. Работа нелегкая, ведь нектара в одном цветке — крохотная капелька, а жабе, хоть теперь она от этой физкультуры и стройная, как артистка балета, таких капель нужно тысячу в день. Гоняться за бельчатами жаба не смеет, белки научили бобра плавать, а зубы у него опасные, большие и острые, почти как у тигра.